Пабула Нова представляет проект «Часовщик». Забракованный. Часть первая. Добрый день. Тот, кому интересны мои истории, тот, кому интересен мир невероятного. Я знаю таких много. Сегодня я затрону тему, достаточно интересную. Тему прогресса. Насколько он опасен, насколько он приличен. Нет, никто не отрицает, что прогресс – главный двигатель нашей цивилизации. Но иногда он настолько быстр, иногда он настолько аморален, негуманен. Прогресс часто не понят обществом. Прогресс рушит рамки. Прогресс часто гонимый только через десятилетия находит себя. Совсем недавно я чинил часы. Новые. Новый механизм, новый подход к часовому мастерству. Интересно, но сложно. Двух поворотов завода хватало на несколько недель и все благодаря очень плоским шестеренкам. Я чинил их и восхищался ими. Мое восхищение заметил клиент, Он ждал, когда я займусь его часами. Он спросил меня, почему я улыбаюсь. И я, как человек, который влюблен в механизм, и ответил ему, что я восхищен этими часами. Новые пружины, новая система завода часов. Я сказал моему клиенту, как сейчас помню, «Прогресс — это двигатель общества». Но мой клиент не согласился со мной. Это не было возражение или яркое отрицание моего высказывания. Он просто усмехнулся. И, как всегда, я увидел в этом жесте новый источник моих фантастических историй. Именно этот клиент, имя которого я оставлю только для себя, открыл мне другую сторону прогресса. Я оставил сегодня заумные поучительные лекции, И сразу с прыжка хочу погрузить тебя, мой слушатель, в глубокий, полный противоречий рассказ. Как всегда, выводы я оставлю для тебя, а сам останусь немым. Начать свою историю я хочу с приглашения. Добро пожаловать, мой дорогой слушатель, в приют-научно-исследовательский тире институт «Будущая надежда». Институт представляет собой несколько зданий, где проводятся научные исследования и кипит интеллектуальная работа. О ней, дабы не забегать вперед, я расскажу чуть погодя. Рядом с научным центром находится сам приют. Это четыре дома, где живут дети. Веселые, шебутные, разного возраста. Каждый их день – это проработанное до мелочей расписание – Каждый их прием пищи – это комплекс необходимых витаминов и только здоровая еда. Приют чем-то напоминает больницу, потому что вокруг детей, кроме воспитателей, часто суетятся десятки врачей, которые то и дело уводят то одного, то другого ребенка на разные процедуры и обследования. Чем же обусловлено такое внимание к этим созданию? Вы наверняка подумаете, что они какие-то особенные. И, конечно же, вы будете правы. Но, думаю, вам даже в голову не могло прийти то, чем эти дети отличаются от других. Представьте перед собой более сотни детей. Кто-то выглядит постарше, кто-то помладше. И всех их объединяет одно, что за один год их тело вырастает до 18-летнего подростка. То есть через два года эти дети будут выглядеть как 36-летние мужчины и женщины. Чтобы их интеллект соответствовал нужному возрасту, им каждый третий день жизни вводят интеллектуальную сыворотку. В ней заложены все основные знания, которые должен знать человек в том или ином возрасте. Конечно же. Если такую сыворотку ввести нам обычным, нормально развивающимся и стареющим людям, то наш мозг вскипит, как котел на костре, выкипая и ведя наше сознание к полному опустошению. Данная сыворотка была разработана непосредственно институтом «Будущая надежда». Таких детей сами ученые называли «штамп» или «штампы». Вам наверняка интересно, откуда появились эти дети. почему за ними такой ход почему их называют штампы. Но я думаю, было бы непростительно с моей стороны рассказать вам все и сразу. Поэтому я перейду непосредственно к герою моей новой истории. Это мальчик, который появился на свет 10 месяцев назад и выглядящий приблизительно на 16 лет. Его зовут Джейкоб. или, как говорят ученые, штамп номер 732. Моя история начинается с того, что юный недавно родившийся Джейкоб стоял в очереди за новой дозой интеллектуальной сыворотки. Он стоял около стены, ожидая, когда его позовут, и разминал правый висок, непосредственное место укола. Еще пару детей стояли подаль, болтая, смеясь, Джейкоб не разговаривал с ними, он был достаточно нелюдимым мальчиком, но один друг у него все-таки был. Милая девочка с ярко-белыми волосами, тоже немного не от мира сего. Именно в этот момент, когда Джейкоб готовился зайти в кабинет, к нему подошла его подруга. Что, ждешь своей очереди? Да, как всегда волнуюсь. Всё-таки этот укол очень болезненный. Давай не дрей, я уже года на три умнее тебя. Да ты и старше меня на целую неделю. Кстати, а я сегодня видела родителей Майкла. Что? Ты опять? Элис, если тебя поймают, то накажут. Ой, да перестань ты. Неужто тебе не интересно, как выглядят твои родители? Я вот своих уже видела. Мама у меня так мило улыбается. Ты своих родителей видела? Ну да, я и твоих видела. «Расскажи, какие они?» «Нет уж, если наберешься смелости, я тебя проведу и сам все увидишь» «Ну так нечестно «Ну как уж есть» мальчик разъедала любопытство, а Элис ехидно улыбалась «Ну и ладно, зато я не делаю дурацких вещей и через 4-3-2 месяца окажусь у мамы в животике, а ты попадешься и тебя забракуют, и ты не родишься» ты такой смешной, как досердишься. номер 732. Проходи. Иди давай. Увидимся на тренировке. Мальчик буркнул что-то обидное и исчез за дверью кабинета. Уже через несколько минут Джейкоб станет на несколько лет умнее. Начался новый день в приюте «Будущая надежда». Как и любой день в этом учреждении, он начался в 8 утра с построения всех детей. После того, как воспитанники института выстраивались в четыре шеренги, главный воспитатель задавал пять основных вопросов всем детям, и те должны были хором на них отвечать. Эти пять вопросов и пять ответов должны были, как нерушимый постулат, отчеканиваться в головах детей. Высокая, худая, стареющая женщина вышла на середину большого зала и окинула всех воспитанников взглядом. Что хочет каждый ребёнок Института «Будущая надежда»? Родиться! А что нужно делать, чтобы родиться? Правильный план, хорошо себя вести, заниматься спортом! А к чему приводит нарушение такого режима? Забраковки! А что такое забраковка? День рождения! Клянётесь ли вы соблюдать режим и правила нашего приюта? Клянёмся! Вот и хорошо. Доброе утро, воспитанники нашего приюта. Прошу пройти на завтрак. Толпа детей направилась в сторону столовой. Кто-то что-то яростно обсуждал, кто-то смеялся или дразнил другого. Дети вели себя как дети. Джейкоб, обгоняет то одного, то другого, пытался найти свою подругу. Серая форма детей сливала все в единую массу. Но уже в самом начале идущей толпы он увидел знакомую светлую голову и начал еще более усердно пробираться вперед. Э, Лис, привет! О, привет, зануда! Сама ты зануда! Ладно, чего хотел? Расскажи мне про родителей. Из-за тебя я еще не смог уснуть. Ты все об этом? Я пошутила, честно. Я просто хотела тебя подразнить. Не думала, что ты так загоришься. Извини. Ну ты даешь. «Ну, говорю же, извини. Ладно, пошли есть». Они сели за стол и приступили к завтраку. Это были каша, несколько фруктов и апельсиновый сок. Дети приюта «Будущая надежда» должны питаться правильно. Не успел наш герой приступить к еде, так снова раздался голос главного воспитателя. «Минуту внимания, любимые воспитанники!» Сегодня мы можем поздравить Аманду, штамп номер 420, с тем, что она становится новой выпускницей нашего приюта и уже завтра начнет свою дорогу к рождению. Рядом с главным воспитателем стояла та самая Аманда. Она светилась от счастья, махала своим друзьям и еле сдерживала слезы радости. Поаплодируем же ей! Теперь вы можете вернуться к своей еде. «Приятного аппетита!» После завтрака был небольшой отдых, и уже после него дети разбрелись по процедурам и другим занятиям из своего расписания. Джейкоб шел проверять зрение, когда его остановил один из главных врачей института. Джейкоб, постой! Ты куда идешь? В моем расписании написано «проверить зрение». Я иду в 322 кабинет. Нет, не сейчас. Я договорюсь с сестрой, тебе проверить зрение чуть погодя Сейчас нам нужно записать новое обращение Уже? Да, твои будущие родители решили приехать пораньше И хотят увидеть тебя А мне можно будет увидеть их? но ты же знаешь Видеть своих родителей до рождения запрещено уставом нашего приюта Понимаю, просто так любопытно, какие они? Они очень хорошие люди, заботливые, потерпи До твоего выпуска осталось всего несколько месяцев Но Джейкобу не терпелось Элис своим враньем о том, что она видела его родителей Подбила опору в его терпении А сейчас еще и мистер Андрус заявляет, что его родители через несколько дней будут здесь, в соседнем здании А увидеть он их сможет только через три месяца, когда родится Ну что, пойдем? Да, мистер Андрус Они спустились на первый этаж приюта и вышли во двор На улице была солнечная погода. Джейкоб не любил солнца. За свои 10 месяцев жизни он понял, что дождь и пасмурная погода ему милее. Психолог, который занимается построением его внутреннего мира, сказал, что это достаточно необычно, но наш герой не видел в этом ничего необычного. Для него наоборот казалось странным то, как можно радоваться палящему солнцу. Врач воспитанник приюта перешли по узкой дороге к институту и направились внутрь. Там, пройдя несколько коридоров, они зашли в комнату, которую все называли съемочной. В этой небольшой комнате из всей мебели был только стул, а перед стулом стояла камера. Именно тут ученые записывали обращения еще не родившихся детей для их родителей. Так, но ну, ты помнишь, что мы сейчас будем делать? «Да» «Тогда садись и мы приступим» Джейкоб сел на стул и посмотрел в камеру «Сейчас я ее включу» «Так, начнем» «Для начала поприветствую своих будущих родителей» «Здравствуйте, мама и папа» Джейкоб помахал рукой и улыбнулся «Так, как твое самочувствие?» «Очень хорошо, у меня не болит живот и не болит голова» «Я хорошо ем, съедаю все, что дают» Я очень полюбил звук пианино, и когда рожусь, хотел бы научиться играть на нем. Продолжаем. Может, ты хочешь сказать что-нибудь еще своим маме и папе? Да, мне уже не терпится родиться. Я хочу увидеть вас. Я буду очень послушным ребенком и буду только радовать вас. Какой ты молодец! Мистер Андрус задал Джейкобу еще с десяток вопросов. Тот отвечал, но все его мысли были далеко от этой комнаты. Отвечая на автомате, Джейкоб в своих мечтах уже грезил о с родителями. О том, как он родится, о том, как они будут гулять с ним, любить его. Он хотел, мечтал их увидеть. «Ну что ж, я думаю, мы закончили. Я провожу тебя обратно в приют». Они вышли в коридор и направились к выходу. Там их ждал молодой ассистент, которому Андрус вручил пленку. «Наш юный штамп 732 записал привет своим родителям». так добр подготовь материал к среде хорошо мистер Адрус. после ученый проводил мальчика обратно в приют и вернул на попечение воспитателя дальше день шел своим чередом но ни на одну минуту джейкоб не отпускал мысль о родителях которых он не увидит еще так долго ночью джейкоб опять не мог уснуть Он вручился на кровати, меняя один бок на другой, то сминая, то расстилая одеяло. Он встал с кровати и вышел в коридор. Ночного воспитателя не было видно. Сейчас он должен был ходить по нижним этажам, и поэтому у нашего маленького героя было несколько минут, чтобы пробраться в палату Келлис. Пройдя по коридору, он дошел до нужной двери и тихонько на нее надавил. Тихо, на четвереньках он пробрался внутрь палаты. Все шесть девочек спали. Кровать Элис была у окна. Стараясь не шуметь, он добрался до нее. Элис! Элис! Джейкоб легонько коснулся плеча спящей девочки. Элис, проснись! Что? Кто тут? Это я, Джейкоб! Ты с ума сошел? Что тебе здесь нужно? Который час? Я не знаю, два или три часа. Мне нужна твоя помощь Я не могу спать Я хочу увидеть своих родителей А ты с этим до утра подождать не мог? Просто мне нужно знать сейчас Ты мне поможешь? Покажешь, как пробраться в комнату встреч Хорошо, хорошо Только, пожалуйста, иди спать Ты соседок моих разбудишь Хорошо, спасибо Спокойной ночи Иди уже Джейкоб, так же медленно стараясь не дышать Пополз к двери В коридоре все так же было пусто До того, как вернется воспитатель, оставалось всего несколько минут. Джейкоб вскочил, десятью большими шагами пересек весь коридор и оказался у своей палаты. Улегшись в свою кровать, он все еще долго не мог заснуть. Но сейчас его душу грела мысль о том, что через несколько дней он сможет увидеть своих родителей. Пускай издалека, пускай через щелку, но он сможет их увидеть». Дни до среды показались Джейкобу в Он не мог нормально есть, спать, заниматься физкультурой, абсолютно ничем. В два часа дня наш взволнованный герой встретился с Селиза в дальнем коридоре приюта. Так что ты сказал воспитательнице? Сказал, что мне не здоровиться, и я хочу поспать. Mm, хорошо. Думаю, прежде чем у нее будет время тебя проверить, У нас будет часа два. А ты что сказала? Психологу сказала, что мне надо сдать анализ крови. А врачу сказала, что меня вызывает психолог. Ого, да ты хитрющая. <свят> Есть такое. <свят> ну что, готов? Да. Элис улыбнулась и взяла своего друга за руку, и они отправились на первый этаж. Хитрая девочка знала в приюте каждый закоулок. С первых месяцев она начала изучать углы этого здания, не желая мириться с установленными рамками и правилами, даже под страхом быть забракованной. Прячась от охраны и передвигаясь по слепым зонам, зонам, недоступным видеокамерам, Элис смогла завести их в подвал. Как оказалось, все здания были соединены между собой системой коридоров, но те почти не эксплуатировались и были безлюдными. Именно по ним два молодых штампа сумели попасть в здание института туда, где на первом этаже находилась комната встреч. Медленно и тихо пробираясь по коридорам, Джейкоб заметил небольшой телевизор, который висел под потолком. «Смотри, наш приют! Кажется, это реклама!» Элис остановилась и посмотрела на экран. И правда, на экране застыла панорама их приюта. А потом на передний план вышел главврач и обратился к зрителям. Добрый день! У вас есть вторая половинка? А вы уже задумывались о ребёнке? Любая пара, которая строит отношения на века, хочет иметь детей. И это прекрасно! Но всегда есть риск, что ребёнок может родиться с изъянами или болезнями, о которых вы узнаете только в дальнейшем. Наш институт «Будущая надежда» С удовольствием поможет вам уменьшить этот риск, поможет подготовить вас к будущему. Взяв ваше ДНК и ДНК вашего партнера, мы можем создать биологическую модель, которая будет точной копией вашего ребенка. За один год вы сможете увидеть, как ваш ребенок будет выглядеть в разной стадии своего взросления, какая у него будет психика, какой иммунитет, А также мы сможем довести до ума формулу вашего плода, сделать идеального ребёнка и после произвести оплодотворение. Кто-то может сказать, что это аморально, но мы считаем, что нет ничего страшного, чтобы заглянуть в будущее и немного его подкорректировать. Звоните, мы поможем вам вырастить идеального ребёнка, такого, как вы хотите». После реклама закончилась, и началась какая-то передача. Ведущий улыбался в камеру. Элис отдернула Джейкоба, и они продолжили осторожно продвигаться к комнате встреч. Двое дезертиров сумели пробраться туда еще до начала свидания родителей и ученых. Комната встреч была небольшой. Несколько стульев, круглый стол и большой телевизор, который сейчас напоминал мутное зеркало. Элис указала на шкаф, и они забрались в него, оставив небольшую щель, чтобы видеть все происходящее. Уже вот-вот я увижу маму и папу. Тихо. Они могут тебя услышать. Сиди молча. И вот спустя некоторое время дверь комнаты открылась и внутрь вошли трое – ученые в белом халате и семейная пара – мужчина и женщина. Джейкоб задрожал от волнения Что ж, хочу вас обрадовать Проект успешный Штамп очень хорошо развит Ну, есть незначительные недочеты Но мы работаем над этим Думаю, стоит показать вам записи Оцените результаты Уже скоро завершение И можно будет готовиться к оплодотворению Понимаете, мы как раз и хотели об этом поговорить Да, я вас слушаю Мы, как бы это сказать, разводимся. О, как же так? Так, не сошлись характерами. Но, чтобы закрыть проект, ведь нужна подпись двух родителей. Ага, uh -huh. верно. Вот поэтому мы, наверное, и пришли вместе. Думаю, в последний раз. Мы хотели бы прекратить проект. Что ж, такое в нашей практике было, но большая часть работы уже проделана. И деньги не будут вам возвращены. Деньги – это не главное. Главное, что мы хотим закрыть наш проект. Что ж, очень жаль. Видимо, результаты предоставлять вам бессмысленно. Думаю, да. Просим извинения за потраченное на нас время. Это не страшно. Все расходы уже покрыты. Мальчик просто замечательный. Обидно такой штамп отдавать на забраковку. «Так, думаю, нам стоит пройти в мой кабинет, чтобы расторгнуть контракт». Все трое поспешно покинули комнату встреч Через минуту Элис вылезла из шкафа и выглянула в коридор. А Джейкоб продолжал стоять там, где стоял. Он не верил тому, что услышал. Его родители, те, кого он так долго ждал, отказались и Он не появится на свет, его забракуют. Все, о чем он мечтал, о жизни о любящей семье, о том, как мама и папа гуляют с ним, о том, как покупают собаку, учат его кататься на велосипеде, все это рухнуло. Теперь он был просто браком, от которого избавится институт, чтобы не превышать расходы. По щекам нашего героя побежали слезы. Слезы обиды. Ведь он был хорошим воспитанником у него у него хорошее данное здоровье тут такое Эли стояла рядом и молчала ей было жалко своего друга но она не знала что сказать как его утешить наверное в интеллектуальную сыворотку не подмешивают такое знание как утешение ближнего ведь в приюте будущая надежда никто не грустит нам пора. Думаю, нас скоро хватится. И что с того? Меня уже забракуют. Но меня-то нет. Ты подумай обо мне. Джейкоб молча кивнул и выбрался из шкафа. Обратно наши герои добрались без происшествий, также минуя охрану и стараясь не попадать в объектив видеокамеры. Весь остаток дня Джейкоб пролежал в кровати, смотря в потолок. Каждой минутой, с каждым морганием смысл существования газ в его зрачке. Сославшись на здоровье, он не пошел на ужин профилактические процедуры. Он просто лежал, лежал и смотрел в потолок. А потом был отбой. А потом была ночь, и Джейкоб снова не мог уснуть. Он не смог уснуть и в следующую ночь. Он стал плохо выполнять поручения докторов, его эмоциональные показатели снизились, все для него потеряло смысл. Так прошло несколько дней. Снова была ночь, и когда часы показали полвторого, дверь палаты приоткрылась. Штамп 732 вышел в коридор и снова направился к палатам девочек к своей подруге. В палате Элис, впрочем, как и во всех других палатах, все спали. Джейкоб подполз к ее кровати и легонько толкнул бок Элис, проснись! М? Что? Ты опять не спишь? Что такое? Я пришел попрощаться. Что? Я сбегаю. Я хочу найти маму и папу. Ты с ума сошел? Или тебе сыворотка в голову ударила? Нет, просто что мне терять? Меня все равно забракуют. А так... А так я увижу мир. Постараюсь помирить родителей. Как? Ты ведь даже не знаешь, где они живут. Доктор оставил на столе папку с файлами. Там был адрес. Я думаю, это адрес мамы или папы. Я запомнил его. И первым делом направлюсь туда. Ты не можешь выйти на улицу. Двери заблокированы. Я пыталась ночью выйти погулять, но меня ничего не вышло. Сработала сигнализация. Помнишь, у доктора Смита пропал ключ? Он еще спрашивал у нас, не видели ли мы его? Ну? Это я его украл. Пока он заполнял какие-то бумаги, я стащил его из халата. Думаю, он мне поможет. Ты безумнее меня. Ты крут. Спасибо. Я сбегу по тем же коридорам, которые ты мне показала. Может быть, мы с тобой еще увидимся после рождения. И даже будем жить на одной улице. Может. Как сказали мои родители, они живут в пригороде Нью-Йорка. Дом 142 по улице Уэлша. Я запомнил. Я буду по тебе скучать. Я по тебе тоже. Двое друзей обнялись, и Джейкоб направился к выходу. Впереди его ждал непростой путь на свободу. Через коридоры и подвалы, потом по газону, минуя охрану и свет, а там через забор. А что его ждало за забором, он не знал. Это пугало его. Пугало, но одновременно и манило – Может, он сможет все исправить. Может, у него есть шанс избежать забраковки. Главное — не отступать. Думаю, здесь мне следует прерваться, чтобы ты, мой слушатель, смог переварить полученную информацию. Понять до конца, что же такое приют «Будущая надежда». Оценить силу и возможности прогресса, А в следующий раз мы продолжим дальше. До свидания, мой слушатель. Конец первой части. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru